Глава 39. Плыть вверх по бывшему камнепадному жёлобу пришлось еще достаточно долго. «Вот здесь начало жёлоба, и это самое близкое место ко дворцу королев, куда я смог добраться. Дальше не пускает что-то неведомое», — указал на едва заметную лестницу Даймон. «Вот с той площадки уже видно сам дворец. Там и заночуем», — откликнулся Локиар. «А вы заметили, что не чувствуется чего-то страшного и гнетущего?» — спросила Миосея, выбираясь на берег. «На том берегу даже находиться было некомфортно, и здесь вначале все время перетергивала, словно от чужого взгляда, а потом...» «А потом это что-то понаблюдало за Ирвиной и испугалось, что, а вдруг оно тоже пригодится для какого-нибудь делья, и решила лишний раз не привлекать к себе внимания». «Съязвил Локиар. На самом деле, я думаю, что это какой-то защитный артефакт. Мы, наверное, прошли определенную границу, за которой его действия уже нет». «Или же нас пустили и сейчас присматриваются?» – задумалась Миасия. Дух-хранитель лишь насмешливо фыркнул, потревожив листву, на что, впрочем, никто не обратил внимания. Вся компания поднялась на самый верх лестницы. У девочек с собой оказалось все необходимое для розжига костра, ночевки и приготовления ужина. «Вы вроде собирались уже к утру вернуться». Тем не менее, довольно осматривал приготовление девушек дракон. «Сказал дракон, который даже на прогулку в дворцовый парк выходит с куском холодного мяса и хорошей краюхой хлеба. А вон с той фляжкой не расстается даже на официальных приемах», хмыкнула миосея. «А у нас трое из пяти знают, что даже самая легкая и недолгая прогулка становится еще приятнее, когда за плечами мешок с водой, питьем, розжигом и парой одеял», ответила Локиару Рахиль. «Правда, всегда иду с питьем с собой берешь?» «А то!» Снял он небольшую на вид поясную сумку и достал из нее порезанный на ломти хлеб, мясо и завернутые в тряпочку кубики сухого хлеба. «Надо же! А это что?» – спросила Рахиль про хлебные куски. «Да пока госпожа Гордиана была в лекарском крыле, к ней в дом пробралась эта белобрысая ногиня и добавила в тесто для хлеба приворотного зелья», – рассказал Лакиар смеясь. «Чего? Что за дурь? Нет такого зелья?» – возмутилась Сервина. «Пухать можно вызвать, желание. А чтобы один полюбил другого? Вот идиотка!» А кто, кроме идиотки, мог подумать, что можно проникнуть в чей-то дом незамеченным? Тем более, дом за Зелевара. Она бы еще к Василиску с их артефактами заползла. Веселился Лакьяр. Ее затея удалась только потому, что сама госпожа Гордиана хотела посмотреть, что эта ногиня делать собралась. «Ух, как она вертелась, пока отговаривалась от того, где это зелье взяла!» Видно, хорошо за него заплатила. Решила, что ректор поест хлеба с этим зельем и все, не оторвать от нее мужика будет. Сам уговаривать замуж пойти будет. И как? Заинтересовалась Нариса. Ну как? Продолжил рассказ дракон. Госпожа Гордиана проверила, что это там такое. Оказалось, соль, разный перец и порошок молочной сыворотки. Как хлеб было пересолено и переперчено, а вот сухарики вышли очень хороши. Еще госпожа Гордяна удивилась двум моментам: С чего эта девица вообще решила, что все, что готовится в доме госпожи Гордяны, должно быть съедено ректором? И как это зелье должно было понять, что вот этот кусочек хлеба съест ректор, поэтому нужно действовать, а вот этот съест, например, сама хозяйка дома? Или все должны были приворожиться к этой дурной? «Слушай, а вот хозяин ледяных пустошей и болотный хозяин, они ведь драконы?» – спросила Найриса, когда все отсмеялись. «Ну, условно говоря, да», – ответил Лакяр. «Точнее, они, конечно, драконы, но сами по себе не подчиняются дяде, и на их территориях свои законы. Ледяной вообще вместо пламени выдыхает мороз, и все, что на этот мороз попадает, превращается в лед. А у хозяина болот пламя синее. Фактически, это два отдельных вида и королевства. Они даже, в принципе, знать, что происходит в королевстве драконов не хотят. Дяде пришлось с ними обоими отдельные договора заключать. «А что?» «Думала Миосея сможет помочь избавиться от требований ограбленного Рахиль-дракона?» «Вроде того», — быстро ответила Найриса. Подруги знали, что она и о себе спрашивала, но рассказывать дракону и Горгону еще и это никто не спешил. Тем временем Рвина, решившая обойти небольшой лагерь перед сном, позвала всех за собой. Минуя небольшой выступ, все оказались на небольшой площадке. «Смотрите!» Показала Ирвина на колючие лианы с крупными в плотной чешуе плодами, напоминающими издали яблоки. «Терновые гранаты! Я сейчас обернусь и достану! Кто бы мог подумать, что здесь такая вкуснота, никому не нужная!» «Осторожно!» – забеспокоился Горгон. Шипы очень длинные и мощные, а сок, которыми они покрыты, попадая на кожу, вызывает сильнейший зуд. А вот это самая переворачивающаяся бочка для масла. Довольно озвучил дракон, показывая на другой край площадки. «Ха! И она каменная!» – постучала по бочке подошедшая к ней Миранда. В этот момент произошли сразу две вещи. Ирвина, видимо, не рассчитав вес со своего тела в змеином облике, сорвалась и упала прямо в гущу терновых ветвей. От неожиданного шума Миранда резко дернулась и толкнула бочку. Давняя конструкция, надежность которой после дрожи земли никто не проверял, сначала словно в раздумьях немного пошаталась, а потом устремилась вниз, увлекая за собой и край каменной площадки, и Миранду, стоявшую рядом. Поняв, что летит вниз с огромной высоты на камне, Миранда завизжала, но ее полет резко превратился. Девушка от страха не сразу поняла, что произошло. «Умница, все правильно, раскачиваться и дергаться не надо», – похвалил ее сверху лакиар не замечающий в темноте, как уплотнилось объемное облако вокруг него самого и девушки, которую он удерживал одной рукой. Второй он держался за удачно оказавшуюся рядом железную петлю, на которой изначально держалась конструкция. Чтобы железо не резало кожу, он заставил драконью чешую появиться на всей руке. «Я не...» Миранда опустила голову вниз и ощутимо вздрогнула. «Не надо смотреть вниз, там вообще ничего интересного нет», продолжил дракон. Смотри на меня в глаза. Хорошо. Вот вообще не отводи взгляда. Ребята, не дергайтесь, крикнула сверху Нариса. Это мой хвост. Я вас обовью и подтяну наверх. Меня страхует Миосея. Рахиль полезла помогать Даймону и Ирвине. Она знает, как работать, когда со всех сторон опасные предметы.